Глава двадцать седьмая Достижения у нас были, но они, как говорится, носили неоднозначный характер. Я отправился к майору сразу после завтрака. Яичницы из трех яиц на сале из полуфунта первоклассного бекона, который приятно хрустел на зубах, и гора лепешек, обильно намазанных сливочным маслом и политых клубничным джемом. Морли в уныне он беспокоился о моем здоровье пока я наслаждался завтраком он отправился за добычей кореньями ягодой клубнями и салатом. это займет его надолго тройняшки поспешили в порт встречать родственников. я искренне надеялся что таковых поблизости не объявится, но помнил о своей невезучести и опасался что на меня как на ступени церкви свалится взвод «Сироток Гроллий». Майор не заставил меня долго ждать под дверью. Я воспрянул духом. После небрежного приветствия он взял мое послание, пробежал его глазами и сказал. «Приемлемо. Пойдет с первым фельдъегерем, отправляющимся в нужном направлении. А вы не станете проверять, нет ли в нем надписей симпатическими чернилами?» Он ударил меня одним из тех взглядов, которые вояки отрабатывают перед зеркалом, пока подбривают себе виски. Я никак не отреагировал. «Вы сегодня в воинственном настроении?» «Я провел пять лет на службе. К ней трудно относиться серьезно после того, как избавишься от аркана на шее». «Вы действительно хотите, чтобы ваше письмо было доставлено адресату?» Я не стал говорить, что, как я понимаю... Адресатом окажется ближайшая мусорная корзина. Майор, примирительно потрепав меня по плечу, произнес. «Больше не беспокойте нас. Мы вас известим, когда поступит ответ». Я, в свою очередь, не стал извещать его, что появился у него с письмом только ради приличия. Думаю, он и сам сможет сообразить. «Вижу, вас не очень заботит судьба письма. Очевидно, кто-то из сотрудников вас пожалел и помог, за теплую благодарность подходящих размеров. Я промолчал. «Понимаю», — протянул он. «Я так и думал. Удивляться тут нечему. Некоторые из нас не только умеют думать, но даже могут, главным образом майоры и полковники, самостоятельно зашнуровать ботинки по утрам. Я не стану спрашивать, кто назвал место службы кронка, если вы ответите на несколько других вопросов». — С какой стати? — Ну, скажем, мне нужна свежая, независимая точка зрения на некоторые проблемы. — Идет? — Я начну с перечня имен. Если услышите знакомое, скажите, что вам известно о нем или о ней. — И это все? — Пока все. — Валяйте. Я набрал три с половиной очка, примерно из тридцати возможных. Одно зэг Второе — командир Виногетов, сражавшийся против моей части на островах и позже принимавший участие в атаке на Фулл-Харбор. Третьим стал один умник из гномов, которого казнили за кражу, мошенничество и извлечение незаконной прибыли, то есть он что-то украл у армии, не отвалив части прибыли нужному офицеру. Полочка мне причиталась за то, что я узнал имя, но не мог вспомнить где когда и при каких обстоятельствах встречал этого человека насколько я знал из всех троих лишь зек зак пока оставался в живых я решил не говорить о том что узнал еще одно имя имя человека тоже находившегося в плену у виногетов в день смерти кляуса кронка это все я не мог уловить никакой связи между именами в списке вполне возможно никакой связи и не существовало или она могла оказаться очевидной лишь для человека знавшего всех этих людей почти по видимому вы тот за кого себя выдаете последнее время вы здесь активно занимались вынюхиванием не встретилось ли вам чего нибудь такого что могло бы представлять интерес для человека в моем положении майор считал что я знаю каково его положение теперь я знал «Нет», — соврал я. «Наверное, как патриот, я должен был доложить о Сейре, но, прибыв к майору, я бессознательно решил не затрагивать эту тему». «Не желаете ли немного поработать на Каренту, занимаясь своим основным делом? Это не потребует много времени и не заставит вас свернуть с маршрута». «Нет». Он был готов вступить в спор. «Я выполнил свой так называемый патриотический долг», — объявил я. «Пять лет моей жизни ушло на то, чтобы не позволить их шайке воров прихватить шайку наших воров. Ничто не заставит меня снова влезть в эту чёртову мельницу. Тут меня осенило. Иногда такое случается. Майор заметил, как в моих глазах сверкнула искра». «Что?» «Мы могли бы совершить взаимовыгодную сделку». У меня был для обмена священник. Если бы вы сообщили мне, где находится Кейн Кронг, Не можем. Я впервые услышал о ней во время вашего вчерашнего визита. Она не относится к кругу лиц, которыми когда-либо интересовалась наша служба. Что ж, нет так нет. Благодарю вас за внимание и за потраченное на меня время. Я отправился к двери. Гарретт, заскочите. «Когда будете возвращаться из форта?» Он взглянул на меня так, словно я хитростью чуть было не заставил его проболтаться. «Заскочите, когда будете возвращаться. Возможно, у нас отыщется пара другая сюжетов, которыми мы могли бы обменяться». «Хорошо». Я поторопился выйти, пока он снова не остановил меня. Утро выдалось великолепным. Слишком хорошим, чтобы заходить в гостиницу за Морли и отправляться с ним еще раз в мэрию. Такие замечательные дни создаются специально, чтобы предаваться ничего не деланию, вдыхая полной грудью свежий бриз. Я направил свои стопы в порт. Вдруг тройняшки нуждаются в помощи для встречи родственников. Я застал их за тем занятием, о котором мечтал сам. Близнецы наслаждались солнцем, развалившись на горе армейских мешков с дерном, ожидающих отправки в контарт Со стороны пирса их совсем не было видно. Я забрался к ним, нежно прижимая к себе бочонок с холодным пивом. Прежде чем приступить к беседе, я опустил его по кругу. «Как дела, дожанга? Родственников пока не видно?» Когда бочонок вернулся ко мне, он весил в половину меньше, Пришлось приложиться к нему как следует, прежде чем отправить его дальше. «По правде говоря, Гаррет выявились вовремя, точка в точку!» Он не пошевелился, пока не отпил из бочонка. Тройняшки переложили несколько мешков, образовав своего рода парапет. Они могли наблюдать за пирсом, оставаясь незамеченными, а если кто-то вдруг стал бы задавать нескромные вопросы, братья объяснили бы, что используют мешки в качестве подушек кто-нибудь из ваших кузенов? По правде говоря, да. Старое, потрепанное каботажное судно находилось с подветренной стороны в футах в тридцати от единственного свободного у причала места. Подветренная сторона очень точно сказана. Довольно сильный бриз отгонял корыто обратно в море. Человек пятьдесят держались за швартовы, пытаясь подтянуть судно к причалу. Оно отказывалась повиноваться и даже побеждала в перетягивании каната. Почему бы не обменять пустой бочонок на полный, спросил Дажанга. Почему бы и нет? Я считал для него несколько монет. У каждого, кто наблюдал за этими безрезультатными усилиями полусотни парней, сама собой развивалась сильная жажда. Каботажник вызывал интерес. На его палубе нетерпеливо топтались Васка, Куин и еще несколько старых знакомых. Я решил было оставить идею посетить Форт Каприз и последить за этими приятелями в надежде, что они выведут меня на Кейен. Но рассмотрев этот вариант со всех сторон, я в конечном итоге отверг его. Эти ребята явились в Фулл-Харбор не для того, чтобы встретиться с Кейен, они прибыли, чтобы помешать мне встретиться с ней. Несколько минут я посвятил изучению яхты с полосатыми парусами. Она казалась пустынной. Лишь какое-то короткое и широкое существо дремало в тени невысокой кормовой надстройки. Прибыл дожанга с бочонком. Но скоро и этот пал под нашим могучим напором. У дожанга хватило наглости предложить сбегать за новым подкреплением. Как это не печально, но нам предстоит работа. Твои кузены «Знакомы с твоими братьями?» «Никогда не видели, по правде говоря. Но им известно, что вы путешествуете в сопровождении Гроллей». «Они не единственные Гролли в нашем мире. Пока мы сползали с горы мешков, я объяснял Дажанга, что хочу сделать. По правде говоря, я думаю, что это безумное предприятие. Но посмотреть со стороны будет забавно. Во всей операции ему отводилась роль наблюдателя и хранителя ценностей. Скажи ребятам, там внизу на судно налетел шквал, и оно накренилось. Тянущие за перлень взревели. Четверо или пятеро из них свалились в воду. Они знают свои роли. Пошли. Я вышел из-за кучи мешков. Дорис и Марша топали следом, с широкими придурковатыми ухмылками гроллий на рожах. Они захватили пару канатов и принялись тянуть. Я взялся за третий. Мне хотелось, чтобы именно мои усилия оказались решающими. Каботажник сопротивлялся, как престарелая форель на удочке, но был пойман. Васка и Куин обратили внимание на разыгранную мной сцену. Они заметили меня в тот момент, когда береговая команда, толпясь вокруг Марша и Дориса, восторженно хлопала их по спинам. Кто-то закричал. Люди начали прыгать с борта на пирс. Изобразив на лице ужас, я бросился на утёк. Пробегая мимо горы мешков, я не заметил на её вершине дожанга. Это означало, что на яхте с полосатыми парусами ничего не изменилось. Я помчался в её сторону, слыша за собой топот множества ног. Резко изменив направление, я вбежал на трап. Короткий, широкий, ужасный, открыл глаза и вскочил на ноги. Я пересёк палубу, прежде чем чудовище успело меня перехватить. Заметив преследующую меня стаю, оно сделало стойку. А я, не останавливаясь, перемахнул через фальшборд на противоположной стороне палубы. Уже в полете я охнул. Вода оказалась настолько густой от грязи, что мне еще повезло, что я не отскочил от ее поверхности, как мячик. Мы воссоединились в гостинице. Я заказал бочонок, чтобы отпраздновать события и дажанга рассказал как все происходило васка куин и еще четверо бросились за мной в догонку об этом можно было и не говорить они начали подниматься по трапу но тут же увидели короткого широкого ужасного замерев на секунду мои преследователи разбежались как тараканы на которых неожиданно упал луч яркого света они даже не вернулись к себе в кают и забрать барахло сказал дажанга рассмеявшись Он отхлебнул пиво. О страшилище на яхте. Он что-то сделал? Вбежал в надстройку? И? По правде говоря, ничего больше не произошло. Значит, произойдет. Тоном пророка изрек я. Поджидая Морли, мы успели прикончить еще один бочонок.